ну ладно ладно скажи что де привезут да смотрите в городе обиды и порухи никому не чините собрались в поход и идите а мне разговаривать с тобой не досуг и нам тоже не до сук хаша кабели промежду нас есть и порядочные сказал ивашка скали белые зубы а ты смотри там не мешкой По лицам холопов пробежала улыбка. Ловко этот с воеводой-то обходится, за словом в карман не лазит. А старая Степанида, нянька боярыни, недоверчиво с опаской смотрела на Ясаула, как бы ожидая, что вот он сейчас петухом запоет или сделает другое, что-то неподобное. Воевода с притворной озабоченностью ушел в хоромы. Протопоп с опязоком за ним а узнают на москве нагорит тебе раздумчиво сказал протопоп а что я буду делать развел тот руками вон их чертей и пищали не берут видовством своим они свое-то войско сберегут а нам видел как наш что зубы скалят на шуточки его вот и правь тут с этим народом они отца с матерью за копейку продадут да еще сдачи попросят ивашка украдкой лукаво подбегнул раскрасавец пелаге миронни и она засмеявшись спряталась И ржет, что твоя кобыла, — заговорила дворня, — и стыдобушки нету, им что, наелся да набок, от кровь-то играет, а говорить нечего, хорош товар». А Ивашка ушел с казаками по узким, кривым и жарким улочкам серого городка, полным пыли и нестерпимой вони. Вокруг дружеские лица, все льстиво заговаривают с ним, а у царева кабака так чуть не на руки подняли. Нет, опасаться нечего. Казаки повернули к стругам и обо всем доложили атаману. «Ну, братцы, коли кому после трудов праведных разгуляться охота, вали в город!» — крикнул Степан по стругам вдоль берега. Но «Ну, только уговор лучше денег. Гуляй да знай меру. На зорьке отвал». Казачня не заставила просить себя, быстро смешалась с толпой празднолюбцев, и все голдя группами двинулись в город к кружалам. Остались только немногие, одни по наряду для охраны, а другие постарше, так по лени. Ивашка сказал, что воевода водки пришлет на струги, так какого же черта и шататься зря. И они лежали на брюхе на теплом песке, от нечего делать курили, сквернословили, поплевывали». «Гляди-ка, что это за суденышка сверху бежит!» Все насторожились. В самом деле, сверху плыла большая завозня под парусом. Еще немного, и она спустила парус, повернула носом к берегу и стала рядом с казацкими стругами. Степан окинул глазами приехавших, их было человек 15 и все голота. — Ба! И сам отец Евдоким праведный человек! — Здрав, буди, славный атаман! — приветствовал его попик и ты очень не хлорай отвечал атаман петруха здравствуй здравствуй степан тимофеич отвечал еще более загоревший пётр просто а это кто лицо что-то знакомое а это атаман крестник твой широко осклабившись желтыми редкими зубами сказал отец евдоким и сразу лицо его сделалось ерническим бесстыжим точно совсем от другого человека приставленным. «Бежали мы, Волга, и смотрим, сидит на песке голый человек, и нас что-то кличит Мы хаше торопились догнать тебя, а все же нельзя дать погибнуть душе христианской», — опять осклабился он. «Ну, подгреблись. По какому такому случаю обнажен, Еси?» «А это ты его, атаман раздел, на берегу да с куликами оставил. Ну, денег он нам посулил, ежели приоденем его да с собой возьмем. Мы согласились». Откопал он тогда из песку казну свою. Хитер, сукин кот. Обделил всех нас, а мы его, вишь, как разодели. Хошь сейчас под венец. Но пес с ним засмеялся Степан. Значит, его счастье. Пусть сейчас идет, куда хочет. — А вы за мной, ребята? — крикнул он к вновь прибывшей голыбе. — За тобой, Степан Тимофеевич. — У нас ребята не спрашивают, кто, откуда, зачем, — сказал атаман. «Приехал, садись за общий котел с казаками, и вся недолга. Устраивайтесь, кто как хочет». Васька Сокольник Долгорукова, загорелый и оборвавшийся, тряхнул своими золотыми кудрями и просиял улыбкой. «Важно!» И новоприбывшие смешались с казаками. «Ну, а мы отойдем маленько в сторону», — сказал Степан отцу Евдокиму и Петру. «Рассказывайте, что видели, что слышали». А там он поглядел из-под ладони на солнышко. «Скоро и обед варить казаки будут». «Ну, что подумывает на Москве?» Садясь на старую прокинутую лодку, спросил он...